Глава седьмая. Придется-то придется, никуда мы не денемся, но в первую очередь нужно согреться и одежду просушить. Чем мы и занялись, хоть лето и на подходе, но река через лес течет, и вода в ней холоднючая до ужаса, зуб на зуб не попадает, зато на солнышке хорошо так припекает. Пока оттаяли, пока одежда подсохла, время и пролетело». Так что и перекусывать пришлось здесь же на берегу, и только потом двинулись вверх по реке, стараясь держаться неподалёку от берега и избегая открытых мест. Перед выходом все выловленные корни спрятали, нашли под деревом укромное местечко, а свои следы затёрли. Чем дальше отходили от гор, тем оживлённее становился лес. Тем всё больше и больше разнообразной живности в нём появлялось. Периодически подбирались к воде, осматривали берег, Убеждались в наличии нужных нам следов и шли дальше. Заночевали в лесу, спали поочередно. Костер не разводили. Вокруг-то чужая земля, и нарываться на неприятности не стоило. А что холодно по ночам, так мы к этому уже привыкли. Зато утром озябшие и продрогшие так быстро сорвались с места и настолько бодро прошлагали всю первую половину дня, что только сердце радовалось. И согрелись быстро, и прошли много времени. А я всю голову ломал, как сделать так, чтобы в магическом плане меня никто не мог обнаружить. Горхо же я не засёк. Сканер ничем мне не помог. Значит, это точно можно сделать. Вот только как? Нет, понятно, что нужно каким-то образом ауру спрятать. Вот только как это сделать? Аура ведь она у каждого своя, у неё свой неповторимый спектр. Ага, свой спектр. Не, тут нечто другое. Вот Каким образом я узнаю в этих засветках ту самую нужную или знакомую мне по каким-то таким признакам? Ну, не по свечению же слоёв, а тогда почему? Как именно я это делаю? Мне кажется, что тут не в слоях дело и не в интенсивности свечения. Тут же как? Психанул и аура загорелась багровыми тонами, разозлился, и тут же она полыхнула красным у каждой эмоции будь то усталость, недовольство или наоборот радость, влюблённость или похоть, ложивость или обострённое чувство справедливости есть свой цвет, свой определённый участок свечения в радужном многообразии вокруг физического тела носителя. Так что не в цвет это точно, не в количество этих на световых слоёв дело, в длинах этих волн частот. Получается засветка наш треккод чем-то похоже. По крайней мере, какого-то другого, более подходящего определения я не могу подобрать. И магия, это так называемый индивидуальный штрих-код, каким-то образом считывает. Тогда можно же каким-нибудь хитрым образом его поменять. Или вообще подменить другим. Или убрать на какое-то время совсем, а? А ничего тогда. И не можно, и не убрать. Не умею я ничего подобного со своей аурой делать. Да и с любой не сумею по крайней мере, пока. Но теперь хоть есть цель куда стремиться или скорее направление, пожалуй, подобное знание и умение в этом мире точно пригодится. И есть у меня, правда, большие сомнения, что это нужно делать. Ведь если человек излучает только присущее одному ему свою личную, так сказать, ауру, то что будет с его организмом, если эта аура вдруг возьмёт и изменится в одно мгновение или вообще пропадёт, что тогда? Заболеет или и того хуже? Не прекратит ли он свое существование совсем? Дохлое тело тоже ничего не излучает. Нет ли здесь связи? Эх, знал бы я раньше о такой возможности, обязательно бы расспросил Эревита или Горина. Размышления размышлениями, но и окружающую нас местность не забывал постоянно сканировать, прожитые под горой месяцы здорово отучили пользоваться магическими способностями. Словно заново открывал для себя мир магии, и каждому такому открытию радовался так, будто в первый раз с ним сталкивался, а уж когда обращался к своему умению видеть магическую силу, разлитую в окружающем пространстве, то вообще впадал в какое-то подобие самой настоящей эйфории. Настолько затягивало в себя такое зрелище. В первые дни просто любовался яркими красками — постоянно перемешивающимися магическими линиями и потоками цвета и узоров менялись словно картинки в калейдоскопе. По мне так это самое подходящее сравнение. Конечно, вживую я этого калейдоскопа никогда не видел, в руках не держал, но слышать-то слышал, и в сети фотки попадались, так что представление какое-то о нём имею. Поэтому и сравниваю. Потихоньку начал привыкать к разноцветной картинке. Да и по сравнению с эльфийским лесом здесь она была другой, более простой, грубой, что ли. О, подобрал определение. Суровая она была. Вот как раз эти резко очерченные линии магических потоков и позволили сравнивать их с детской игрушкой моего прежнего мира. Ну а когда по привычке этот разноцветный калейдоскоп перестал вызывать бурное восхищение своими красками, Вот тогда и начал обращать внимание на всякие сопутствующие мелочи. На те самые мелочи, на которые никогда прежде не останавливал свой взор. Наверное, потому что не видел прежде. Или просто не нужно было видеть. Или умения не хватало. Да кто же его знает. Магией было наполнено все. Трава и кусты, деревья и листья, звери и птицы. Само собой, все светились по-разному что-то больше, а кто-то вообще еле тлел в иной букахе или какой-нибудь неузрачной травке этого магического сияния было больше, чем да хотя бы больше, чем в герике. Гном вообще не радовал разнообразием красок. У него один сплошной унылый серый фон. Я даже начал подумывать, а не скормить ли ему в тихаря пару трофейных клубней. Нужно будет поговорить с ним на эту тему. Новое видение окружающего мира оказалось настолько интересным, что я не смог сдержать любопытство, и носил с вопросами на своего спутника. «Герик, а ты не знаешь, что это за трава? Как она называется?» «Ха! Нашел, кого спрашивать о травах!» Сразу открестился от ответа в хитрый гном. Или впрямь не знал, что подтвердила следующая его фраза. «Ты бы лучше спросил о камнях. Вот тут я бы тебе все подробно рассказал и показал». «Да я так понимаю, что глупость спрашиваю, но тут дело вот в чем». Я просто вижу в ней магию, светится она. Ну так с Арвией и всех дел лофта. А дома покажешь кому-нибудь знатку, да хотя бы тётке своей. Тоже верно. И тут же гном плавно переключился на разговоры о своей родне. А ещё, когда вернёмся домой, пойдём ко мне в гости. Какое пиво мама варит. Только гном умеет варить хорошее пиво, нигде лучше нашего не пил. — А где ты его еще пробовал? — Ну, — смутился Герик, — где бы ни пробовал, а лучше, чем у нас дома, не видел. — Да верю, верю. Обязательно попробуем. — Соглашаюсь и улыбаюсь. — Я тебя со своей сестренкой познакомлю, — смеется в ответ Герик и, шутя, толкает меня локтем в бок. Толчок, хотя и шутливый, но весьма ощутимый, такой, что я вынужден отшагнуть в сторону на пару шагов и потереть бок. Только товарищ мой не обращает на это никакого внимания и продолжает нахваливать свою родню. Сестрёнка у меня, ох, какая крепкая и сочная, настоящая гномка. Не то что я мелкий. И смотрят на меня, ожидая возражений. Но у меня их нет. И я обязательно пойду к нему в гости, так и говорю. Только сначала нам нужно вернуться. А пока есть время и возможность, нужно воспользоваться мудрым советом гнома. Так и сделал. На очередном привале прошёлся по окрестностям, выдрал из земли несколько травок. Правда, сначала у меня ничего не получилось. Первая же оборванность и берёк, стоило только его оторвать от корня, тут же и погас, перестал светиться. Ладно, попробовал следующий с корнем выдернуть, та же малина. Пришлось проверять ещё разок. И ещё практическим способом определил, как нужно правильно и без повреждения корни выкапывать замеченные мной растения, как наивозможным бережно укладывать их в мешок, чтобы не повредить ни сами травы, ни хрупкие корни, потерял столько времени, а в результате собрал всего ничего. Зато весь в земле перепачкался и как-то сразу захотелось мне травником становиться. Теперь понимаю, почему тётушкино профессия так ценится. И почему лечебное зелье и страв так дорого стоят и раскупаются на расхват? Плохо только то, что в лесу камней нет. И ни одного не встретилось. Не на чем экспериментировать. А раньше бы мне этими изысканиями заняться. Да вот поздно сообразил. А все гномы с их запретами. Теперь или ждать обратной дороги, или ловить подходящий момент. На берегах реки, например, можно найти какие-нибудь камешки. Кстати, о берегах. Если раньше русло реки было прямым, словно стрела, то сейчас начало изгибаться, плавно заворачивать в сторону. Как только заметили этот факт, так сразу же и остановились. Пришли. Наша цель должна быть где-то рядом. Как раз и сканер показывает в той стороне скопление разумных. Но что именно он показывает, не разберешь. Все равно происходящее придется проверять собственными глазами. Поэтому очень осторожно а passar из хрустнусть веточкой шевельнуть листиком выдвинулись к берегу и когда уже вот-вот должен был показаться сам берег когда мы удвоили осторожность вот тогда сканер взвыл тревогой только увы поздно как-то сразу в одно мгновение со всех сторон вокруг нас откуда не возьмись объявились многочисленные засветки и неумолимо начали сжимать кольцо оцепления испугался ещё как Слишком внезапно и неожиданно стали развиваться события. Только что вокруг всё было тихо и спокойно, и ничего не предвещало беды. И вдруг в одном мгновении ситуация превратилась в катастрофическую, и уже не вырваться. В двух словах объяснил гном реальное положение дел и в каких именно словах, да в матерных, каких же ещё, в тех самых, которым сейчас самое время прозвучать. Ну и остались на месте потому что поздно метаться. Встали спина к спине, приготовились к... А к чему приготовились-то? Конечно же, к бою. Умирать никто из нас не собирался. Вот только нападать на нас почему-то не спешат. Кольцо стянулось и перестало сжиматься в каких-то десятках шагов от нас. И вот в чем фишка. Мы никого так и не видим. Слышим только, что шуршит кто-то за деревьями. А кто именно, непонятно. И на сканере ничего не видно. И даже отметки куда-то пропали. Были и исчезли, словно кто-то на выключатель нажал. Странно и страшно. И эта странность и неизвестность еще сильнее давят на психику. Нагнетает напряженность. А ведь они так нарочно поступают, чтобы мы дрогнули, начали глупости совершать. У меня вон даже в голове сейчас от напряжения зазвенело. Нервы, наверное. И Герик точно к такому же выводу пришел, потому что развернулись мы лицами друг к другу одновременно. Чуть было лбами не треснулись, настолько тесно спина к спине стояли. «Стоим крепко, не дергаемся никуда!» — прошипел к дому и отвернулся. И удивительно, вовремя он это проделал, потому что как раз в этот момент из-за деревьев полетели, прилетели... «Нет, ни копье и ни стрелы, ни заклинания и даже не булыжники, а обыкновенные веревки с утяжелителями на концах. Что-то вроде нашего земного Болу. Короче, некогда мне было разбираться, что это и как оно называется. Я эти штуки краем глаза сумел заметить. И только потому, что в свою сторону не успел окончательно развернуться. Гном-то, зараза, я так и успел среагировать. И нет, чтобы просто отбить эти штуки». Так он не нашел ничего лучше, чем пригнуться. А я-то спиной стоял. Дернулся, но, увы, и мне они как раз вокруг шеи обвились, и вокруг плеч. Какое тут сопротивление! Мало того, что шею до такой степени передавило, что ни воздуха не вдохнуть, ни пальцы под веревку просунуть, так еще и утяжелителями этими с такой силой по подоворотку вдарило, что я сразу отключился, словно кувалдой навернули два между прочим раза слева и справа успел ещё понять, что в этот момент почему-то моя защита отключилась. Очнулся от тряски и сильной боли в руках и ногах. Ну и шея болела, понятно. Сначала даже не сообразил, что со мной и где это я нахожусь, потому как перед глазами как-то странно менялись местами то голубое небо, то земля с деревьями, мотаелись всё туда-сюда. Дошло, когда тушка моя сначала вверх подлетела, а потом с хряжском в суставах вниз рухнула, бежала сной болью, разрывая запястья и лодыжки. Вот когда я узнал, что есть, есть правда в том утверждении о просыпавшемся в штаны позван ночнике. А шея настолько сильно хрустнула и загнулась, что голова затылком к лопаткам приложилась. Вот ни грамма не преувеличиваю. Именно такие у меня и были ощущения. Тогда сразу все на свои места и встало. И понял я, что волокут мое тело, словно тушку того самого подбитого кабаненка, на длинной жердине. Руки-ноги связали, так и подвесили. А голова свободно болтается, туда-сюда мотыляется. Первым делом осмотрелся. Никогда не пробовали в таком положении осматриваться. Рекомендую попробовать. Не пожалеете. Те еще ощущения. Ну и параллельно еще одну проверил. Куда моя защита-то делась? Не должна была какая-то там верёвка меня вообще коснуться, а она коснулась. И не только коснулась, но ещё и выключила. Как? И где эта защита теперь? Почему-то никак не могу её восстановить. Вокруг море силы разлито. Целая океан дермовой энергии плещется. Я же вижу, а воспользоваться не получается. Неужели это как раз тот самый случай, о котором меня Горен предупреждал? что-то блокирует мои способности, не даёт напрямую обратиться к силе. Амулет? Да какой к чертям амулет? Никаких побрякушек на мне не болтается. Только руки той самой верёвкой с грузами связаны. С грузами. Может быть, это именно то, о чём я думаю. И ещё одно. Немилосердная тряска не помешала сообразить, что если магического источника-то у меня как бы и нет, Значит, вроде бы как и блокировать не ничего не нужно было. Тогда что это? Как узнали, что я маг? Несли меня недолго. Как раз до берега той самой речки. И бросили на землю словно мешок с картошкой. Никакого уважения к правам личности. Хорошо ещё, что песок не попался. А если бы гальчник или камни острые, и защиты нет. Проморгался и огляделся. Лежу-то на боку. Только поэтому и получилось оглядеться. Рядышком герик ворочается, от попавшего в рот песка отплевывается, и голые ноги вокруг топчутся, черные, гоблинские. Удар в живот проворонил. «Просто не увидел подошедшего со стороны моих ног черного!» — скрючило так, что закашлялся. И тут же взвыл от еще более сильной боли. Жердину деревянную с такой силой выдернули, что последние остатки шкуры на ногах и запястьях слетели взобыстил, снова дышался. От страшного хрипа сбоку сердце сжалось. Голову повернул, а там Герек ногами в предсмертной судороге сучит, песком пятки взрывает, о собственной боли забыл. Перед глазами ворох кишок из распоротого живота товарища шевелится, словно живые, и запах. Самое страшное это смотрящее прямо на меня, наполненное неимоверной болью и всё понимающие глаза гнома, и забитый каким-то грязным кляпом, окровавленный рот. И есть ещё более страшное. Хотя куда уж страшнее это? Ну есть. Ведь ментальное восприятие никуда не делось. Весь ужас и вся его боль выплеснулись на меня, словно я сам лежал сейчас под ударами топора. И выворачивающиеся собственные кишки, все поглощающие предвкушение сытной жиратовой Вот такие эмоции летели со всех сторон от чёрта. Отвернуться и не смотреть мне не позволили. Сначала несколько раз попинали, потом насильно веки подняли. Как ни старался глаза в сторону отвести, но всё равно видел все подробности. Как гоблина вырвали печень и тут же её сожрали, как вырезали лёгкие, сердце, как несколькими сильными ударами топора отделили руки ноги от туловища, как отлетела в сторону голова. Брызнувшей на меня кровь попала в глаза и наконец-то подарила возможность ничего не видеть, только слышать. И это ещё страшнее, потому что остальное тут же дорисовывало воображение. Вот зазвенел котёл, вот булькнула вода в реке и плеснула в котле, вот затрещал огонь в костре и бьёт, бьёт по сознанию довольный гогот прогающих вокруг котла гоблинов. Дальше отключился. Нет, не потерял сознание. Просто наконец-то отключилось восприятие всего этого ужаса. Сработал защитный механизм. Заставил собраться с силами, заледенеть в ярости и злости. Ведро холодной воды в лицо заставило вернуться в мир. Безучастно смотрю, как мерзкая скалящаяся рожа жестами объясняет мне. Следующий я на очереди. Все равно. Не до того мне сейчас. Холодная вода пришлась как нельзя кстати заставила очнуться, прийти в себя и начать действовать. Попытки как-нибудь ослабить путы не прекращаю ни на секунду, постоянно напрягаю и расслабляю запястья. Веревка на них сделана явно из каких-то растительных волокон, и на неё тоже попала вода, в добавок ко Симона, и сейчас активно пропитывается моей же собственной кровью. И ещё одна польза от этой воды: она мне глаза промыла, и я сумел во всех подробностях рассмотреть верёвку. Кстати, это же то самое боло, которое мне шею закрестнуло. С утяжелителями на концах присмотрелся. Вот как раз в них всё дело. Это они мне магию блокируют, не дают воспользоваться окружающей меня силой, избавиться бы от них. И я, что двойной силы, продолжил пытаться развести в стороны запястья. Под дым костра, под сладковатый запах готовившегося в нём варева, Вот как только о аварии я подумал, так глаза хоть яростью почернело. Руками дёрнул с такой силой, что путы наконец-то поддались, кто ослабли, наконец-то начали размокать и растягиваться. И гоблины все вокруг костра столпились, слюни пуская, облизываются и наблюдают за процессом. Нет, не все, как оказалось, одного оставили мою стреноженную тушку охранять. Но и он только лишь на костер и смотрит. До меня дела ему сейчас никакого нет. Правильно. Куда я такой связанный денусь? Именно эту мысль и пытаюсь всеми своими силами вбить ему в плоский шерстяной лоб. Кажется, получилось. В мою сторону так никто и не глядит. Ждать больше нельзя. Выдергиваю из веревочного кольца одну руку, немилосердно обдирая остатки кожи с запястья. Сразу же отбрасываю окровавленную веревку подальше от себя, и с содроганием сердца тянусь к силе. Ну же, ну! И у меня получается зачерпнуть ее, влить в себя заклинание исцеления. Наверное, я то ли дернулся чуть посильнее, то ли гоблин каким-то образом услышал шлепок о песок улетевшей веревки, но он, зараза такая, начал лениво оборачиваться. Ну, конечно. Опасности же никто от меня не ждет. А от происходящего у костра зрелища так не хочется отворачиваться. Да и что я могу? Добыча. По их мнению, я уже почти что в котле. Очередной кусок нежного и вкусного мяса. Гурманы. А вот шиш вам. Воздушное лезвие чисто срезает голову гоблина, не давая предупреждающему воплю вырваться из его груди и улетает куда-то за реку. Тело без башки еще сидит. А я уже распутываю веревку на ногах, Краем глаза контролируя толпу у костра. «Мне повезло, что костер развели на этом обрывистом берегу реки. Как раз у самого обрывчика. Наверное, потому что котел огромный. И далеко тащить его им было просто лень. Поэтому все они сейчас стоят спинами ко мне, чем я и воспользовался. И никакого огня. На огонь я сейчас даже смотреть не могу. Поэтому только лезвие. Удар. Еще удар. И тишина». Ни хрипа, ни стона, только булькает что-то. Наверное, кровь из стёл вытекает. Потянулся на ноги, шагнул вперёд и согнулся в рватном спазме, потому что понял, что это булькает кипящая вода в котле. Что сказать? Наконец-то сообразил осмотреться с помощью заработавшего сканера. Мне повезло, что все гублены собрались здесь на берегу, и никого из них не было в лесу за моей спиной, а то бы не знаю, чем всё тут закончилось. Ну ещё раз повторяю, мне просто повезло. Горячее головне под котлом улетело в воду. Тут же вырол большую яму, просто представил, как я загребаю рукой песок и отбрасываю его в сторону. Вот в эту яму я уронил котёл. Пришлось ждать, пока уйдёт песок, кипящая вода, пока железо чуток остынет и оттаскивать его в сторону. Не хоронить же останки товарища в котле. Не удержался и утопил проклятую железяку в воде. Яму забросал тем же песком, а тела гоблинов оставил валяться на берегу. Да, перед тем, как уйти, обыскал их и собрал все свои вещи, то, что сохранилось в целостности, само собой, и ушел. Недалеко, правда, зашел в лес, сделал несколько шагов и остановился. Присел на землю, спиной к стволу дерева прижался. Нужно подумать. — Ну, не могут эти гоблины просто так на чужой земле находиться? Меня же уверяли, что это земли северных кланов, а варвары к посторонним в своих владениях очень плохо относятся. Тогда почему эти твари здесь так польготно себя чувствуют? Ничего не боятся, костры свободно разводят, а и растут границы действия сканера на возможно большее расстояние, и в нескольких местах обнаружил скопления засветок, много в них разумных. Одна группа гораздо выше по реке находится а вторая несколько в стороне от первой, остальные еще дальше. И есть у меня такая уверенность, что нужно обязательно проверить, что это за разумное, и что они там делают, чем занимаются. Шел я быстро. Первой целью выбрал скопление засветок у реки, потому, насколько оно приблизилось после нескольких часов пути, понял, что идти до него в лучшем случае сутки, и решил особо не сторожиться. Нужно было добыть себе еду, и я её добыл. Нет, никого я не подстрелил какой-нибудь воздушной стрелой. Просто вытащил рыбу из реки с помощью оглушающего заклинания. Несколько воздушных кулаков сверху, с обрыва по воде, по отмеле, и осталось только вниз сбежать, чтобы довычу течением не унесло. Съел сырой. Это же нужно было её готовить, а я пока на огонь не только смотреть. Я его и представить себе не хочу. Сейчас ещё слишком свежи в памяти недавние воспоминания, поэтому только сырая еда. Её я добывал. Зато за день хорошо натренировался распределять силу и направление удара. Настропалился с первого раза попадать рыбе точно в голову. Один раз только промахнулся. Нет, попасть-то я попал. Короче, рыба еда неплохая. Но когда увидел на дереве какой-то круглый плод, то сам обою сразу кинул, не сои его сбивать. Мне бы в тот момент сообразить, что весна плодов по определению не может быть, но не сообразил. А это не съедобный плод оказался, а осиное гнездо или пчелиное, да какая тебе разница? Опять же, высоко было не рассмотреть. Вот и сорвал. Хорошо ещё, что защита прекрасно отбивала нападения разъярённых насекомых, из чего разозлились столько Никого же не убил, просто мимо проходил. Поселение оказалось гоблинским. И было их здесь почему-то очень много, сотен несколько. Что самое интересное, оно было на полноценном. Присутствовали и женщины, и даже дети. Существовало и что-то вроде четкой организации. Женщины пахали на огородах и что-то там этакое выращивали. И, кажется, я уже догадываюсь, что именно. Мужчины куда-то уходили хотелись, наверное, ловили в реке рыбу на огородах, только не утруждались ломать спины. Наверное, для этого здесь и находились их женщины. А дети? Дети везде, дети. Раз есть женщина, то и понятно, откуда возьмутся дети. Бегают, шумят, помогают и тем, и другим, или мешаются, потому что и на росто одному, то другому крепко так перепадают от взрослых. Ну и на огороды им, похоже, строго-настрого запрещено проходить. Были среди них и маги. Случайно одного заметил, обратил внимание на то, с каким почтением относятся к нему остальные гоблины. Ну и повезло увидеть, как он наказывал провинившегося. За что именно наказывал, и что там произошло, я не заметил, да и мудрено было сразу за всем происходящим в поселении наблюдать. Но вот сам факт наказания чёрными магическими плетьми зафиксировал. Пронаблюдал я за этим поселением целый день и ночью тихонечко пробрался на те самые огородные грядки, выкопал пару клубней. Ну, что сказать, можно было и не выкапывать, потому что сразу понятно, что они точь-в-точь навиденные, но и у эльфов похожи, а выкопал, чтобы окончательно в этом убедиться. Мало ли, вдруг ошибаюсь. Нападать на поселение и воевать не стал, очень уж их здесь много, и маги есть. Одним махом никак не получится всех прихлопнуть, да и защита у них какая-то имеется. Обязываться в заведомо проигрышную схватку нет смысла. Я по-другому буду действовать. Но грядки я всё-таки уничтожу с помощью магии самого собой. Поднявшейся при этом шум разбудил гоблинов, и пришлось быстро оттуда убираться. И, конечно же, прекрасно понимал, что за мной обязательно будет погоня. Но на это, честно сказать, и рассчитывал в своих планах. Бодаться со всей этой толпой разом смысла нет. А вот так по отдельности почему бы и нет? Да и не позволил бы я себе просто так отсюда уйти. Направление сразу же взял на второй обнаруженный мной посёлок. А то, что это именно посёлок, я теперь уверен после всего виденова. И уничтожать за собой следы не стал, наоборот, постарался оставить их побольше, пусть догоняют. Преследователь обнаружил часа через два по моим внутренним часам, пока до них было еще довольно далеко, но уже нужно было озаботиться подходящим местом для встречи. А вокруг лес, полян практически нет. Пришлось уходить в сторону от выбранного направления, рыскать вдоль маршрута, подбирать подходящее моим планом место. Правда, и расстояние до преследователей сразу же сократилось, но это если по прямой считать они же пойдут точно по моим собственным следам, поэтому пора сохраняться. И снова повезло. Подходящая полянка обнаружилась почти сразу же, стоило только в очередной раз уйти в сторону. На ней я и остановился. Вот и погня. Только и гоблины не идиоты, не стали они выходить на открытое место, начали обходить её с двух сторон. И что делать? Не дооценил я их. Вляпался в очередной раз из-за собственной глупости. По крайней мере, сделал все, чтобы они именно так и подумали. Заметался под азартное улюлюканье, отступил под деревья, метнулся со всех ног прочь, не разбирая дороги, поскакал прочь, испуганным зайцем. Надеюсь, именно так мое бегство со стороны и выглядит. На самом деле все идет по плану. Хорошо ещё, что ума у меня хватило не сидеть тупо на одном месте в ожидании погони, а пройтись по все окреги, осмотреть место и запомнить её, и чуть дальше обнаружит ещё одну точно такую же проплешину, свободную от кустов и деревьев. Поэтому и бежать мне было легко, и погоню я вёл за собой, так как было нужно именно мне. Вытягивал их за собой в одну линию, вёл через кусты, перепрыгивал через упавшие деревья, постоянно контролируя погоню сканером и видел, что сработала моя задумка. Растегиваться начали мои преследователи, не выдержали столь быстрого бега по пересечённой местности. И через найденную проплешину проскочил, словно на крыльях перелетел. Сразу же я развернулся, взрывая ногами влажный лесной грунт, упираясь спиной в тёплую шершавую кору толстой сосны постарался слиться с деревом, самому быстрому из преследователей. А значит и самому первому удалось подбежать ко мне шагов на пять. Ближе просто страшно стало его подпускать. Почему так долго ждал? Да потому что чем больше их выскочит на проплешину, тем лучше. Поэтому и тянул до последнего и ударился верхом в воздухом. Никаких серпов и плетей, тем более никакого огня, потому что лес вокруг спины мозгом это понял. Сосна шептала: "Никаких воздушных кулаков, отбрасывающих противника прочь. Ещё чего не хватало. Могу ты ударать, если вдруг сумею тут целить после удара?" Бил сверху, прихлопывал ладонью, трамбовал в грунт одного за другим. По самым последним вылетевшим следам за своими и успевшими оценить происходящее, сообразить и уже развернуться, Немодарствое Лукаво ударил самым большим прессом, уронил на них небо. Просто представил себе, как оно на них падает, как накрывает своей многотонной тяжестью, как обвиняет чёрные тушки в землю. Вот только не рассчитал немного, лес тоже зацепил. Зато дробь сколько будет, спиной явное недовольство почувствовал. По позвоночнику раздражённое дрожание дерева пробежало, холодом потянуло. В магическом плане увидел, как оттянулись от меня потоки силы, отодвинулось в сторону золотистое свечение, голубое только осталось. Пожал плечами, хмыкнул. Зато сколько удобрения будет. А эти они плохие, они огонь лесо разводили. И лес меня услышал, понял и вернулся, окутал тёплым сиянием.